Глава 32 «Лейтенант Тюрен? Да. энебель у аппарата. Я попыталась связаться с Манон, но она, должно быть, отключила телефон. Есть новости?» Люси пошла в кухню, зажав мобильник между ухом и плечом. Вытащила мисочки из микроволновки, поставила их перед уже одетыми клары и Жюллеттой и достала с полки пачку хлопьев. «У нас тут небольшая проблема», — набрав в легкие воздуха, признался Тюрен. Люси замерла, не выпуская из рук оставшиеся со вчерашнего дня грязные детские бутылочки. Что-то в голосе Тюрена заставляло предполагать худшее. «Что за проблема?» «Манон, она исчезла!» Люси бросила рожки в раковину и вцепилась в телефон. «Что вы такое несете?» На том конце голос сыщика, хриплый, отрывистый, характерный для курильщиков. Всего на мгновение ослабил внимание. Она хуже ребенка. Я мчусь к вокзалу. Как знать? Послушайте, необходимо любой ценой задержать Фредерико Муанне. Фредерико Муанне? Вы что-то обнаружили? Они с Манон уже посещали могилу Бернулли. Эта новость оглушила Люси как удар. «Черт побери, Тюрен! Вы уверены?» «Именно здесь он ее изувечил. Послание про монахов. В прошлом августе. В соборе». Жюльетта воспользовалась невниманием матери, чтобы накидать в мисочку Клары кукурузных хлопьев. Люси дала им возможность разобраться самостоятельно и с прижатым к уху телефоном вышла из кухни. «Невероятно! Он уверял, что это случилось здесь, в ее квартире!» С сумасшедшей про огненную чашу Я видела в газетах Он вас обвел вокруг пальца Еще тот врун Он манипулирует сестрой Он манипулирует всеми Но... Слушайте внимательно На спирали бернули выцарапаны семь крестов Они сделаны примерно пять лет назад Думаю, самим профессором Кресты, изображающие убийство? «Шесть прошлых и новое Дюбрей?» «Возможно». Когда Манунт впервые пришла сюда, она, по всей вероятности, поняла значение этих знаков. И знаю, это глупо, но я убежден, что, сделав свое открытие, она захотела немедленно записать его на своем теле. У нее точно имелись подозрения. Страх, что кто-то сотрет данные из органайзера или украдет ее записи. Это, видимо, была очень важная информация. Я думаю, что брат помешал ей. Или же, как бы сказать, подделал послание. Точно. Ризничий, который и в тот день находился в соборе, утверждает, что Фредерик действовал вопреки воле Манон. Кстати, этот урод без колебаний ударил беднягу. В сознании Люси все прояснилось. Вот почему Манон не понимает этой фразы. Ей надо было уехать из базиля с чем-то конкретным, с каким-то следом, и тогда он изрезал ее, чтобы создалось впечатление, что она выполнила свою миссию. Он ее обманул. Он всех нас обманул. Конечно, вы правы, но я думаю, что сегодня Манон снова поняла смысл этих крестов и что отправилась сама разбираться в этом мошенничестве? Не может быть. Есть еще одна странная штука. Что еще? Это фраза, написанная в том доме, в Эмме. «Если ты любишь воздух, бойся моего гнева». Я думаю, Манон поняла ее смысл. «Бойся моего гнева» — это почти точная анаграмма латинского выражения «eada mutata risurgo». «Изменяясь, я вновь воскресаю, подобное себе». «Это эпитафия, выгравированная на могиле Бернулли. Вот почему профессор хотел привести ее в Базель». Люси приложила руку к колбу и тут же отдернула. Разбитая бровь садняла. «Черт побери, но в этом нет никакой логики». «Верно, если следовать нашей мысли...» Это означает, что профессор помогает Манон, а ее брат запутывает следы. Скажите, тот тип, которого вы преследовали в Старом лилле это не мог быть Фредерик Моне?» Люси ответила мгновенно. «Нет-нет, тот был гораздо ниже ростом. Как вы? То есть, мне кажется, было очень темно?» Она взглянула на часы. «Скоро восемь и еще больше четверти часа до выхода в детский сад. На том конце провода автомобильные гудки и шум дождя. «Прощаюсь с вами!» — прокричал Тюрен. «Держим друг друга в курсе, но найдите брата, пока не поздно». «Подождите, вы не пытались понять эти кресты, спираль? Дайте мне подсказку!» Ризничий сказал, что той ночью рядом с Манон валялась автомобильная карта Франции. Я думаю, что сегодня она снова отыскала то место, куда хотела поехать. И, возможно, встретиться там с подонком, который хочет убить ее. «Найдите брата!» Он дал отбой. Люси замерла, потрясенная, не выпуская из рук мобильник. Фредерик Моанне – идеальный партнер для посетительниц сайта Meet for Love. Эффектно поглумился над ней. Она снова вспомнила его тихий, спокойный голос. Его казалось такие искренние слова. «Предать собственную сестру, обманывать ее долгие годы, дойти до того, что даже изуродовать ее, чтобы отвести от правды». «Зачем?» Она снова набрала номер Манон и оставила сообщение на автоответчике. «Это Люси энебель лейтенант полиции, которая помогает вам в расследовании. Моя фотография есть в вашем органайзере. Перезвоните мне как можно скорее, прошу вас. Это очень срочно». В кухне визжали дочки. Одна мисочка опрокинулась на стол. «Жульетта, в чем дело?» «Это не я, это Клара». «Ты всегда все валишь на сестру, и коробка с хлопьями тоже у нее в руках!» Люси схватила пакет молока и налила в чистую кружку. «Значит, будешь пить холодное молоко. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло, что у тебя есть сестра. Я хочу, чтобы ты прекратила командовать ею и обвинять ее. Хорошо?» «Хорошо, мамочка!» «Поторапливайтесь, иначе мы опоздаем. Через пять минут выходим». Малышки тут же послушались и умолкли. Быстро протерев стол губкой, Люси проверила рюкзачки, выставила их перед входной дверью рядом с двумя курточками и на несколько секунд погрузилась в себя, чтобы подумать. В первый раз, выхватив у сестры нож, Фредерик вовсе не собирался помешать ей искалечить себя или совершить самоубийство. На самом деле он хотел помешать Манон написать на животе слово бернули сделать так, чтобы она не поехала в Швейцарию. Однако, так или иначе, Манон удалось обнаружить след, ведущий в Базель, возможно, в результате другой попытки удушения. Тогда, видя ее решимость и озлобленность, Фредерик осознал, что больше не может помешать ей, и принял решение сопровождать сестру, чтобы она всегда была под его наблюдением. А там, обнаружив спираль с крестами, она, наверное, поняла что-то важное, что хотела записать на своем теле. Тогда Фредерик попытался взять ситуацию под контроль, забрал у нее скальпель и изменил текст послания. «Отправляйся к глупцам неподалеку от монахов». Достаточно интригующая надпись, чтобы отвлечь сестру от могилы Бернулли, и достаточно туманная, чтобы она не смогла уловить ее смысл. Но память тела, асфиксия опять привела ее в Базель. И, судя по всему, она снова все поняла уже во второй раз. Фредерик Моане хотел контролировать судьбу сестры. Сделать так, чтобы она не знала о смерти матери. привести ее в Лиль. Поселить в соседней квартире, чтобы было проще наблюдать за сестрой. Манипулировать ею. В любое время входить в ее квартиру и выходить. Подделывать данные в ее электронном органайзере. Стирать, добавлять, изменять. Использовать все возможности, чтобы защитить ее. А заодно не дать ей приблизиться к правде. Манон без сомнения почувствовала это, хотя и не могла знать наверняка. Этим объясняется наличие в ее квартире паник-рум и сейфа с секретными кодами. В любом случае, эта правда страшила Фредерико. Правда, которую желал обнародовать профессор, помогая Манон. Или используя ее. Необъяснимо и уже совсем непонятно если принять в расчет того человека в сапогах, того самого грабителя, который вернулся три года спустя. Одно было очевидно во всей этой истории. Математически одаренная девушка, страдающая амнезией, находится в серьезной опасности, где бы она ни пряталась. Но совершенно не подозревает об этом.